Глава 9. На следующий день ровно в полдень Потапов со своими юристами явился в Samson Industries, как и сказала Евгения. Павел Александрович и Аглая Николаевна встретили гостей улыбками. Всю ночь юристы перебрасывались договором, согласовывая мельчайшие детали, и, собственно, встреча самих руководителей была лишь завершающим штрихом. Красивым аккордом, юридической точкой состоявшихся договоренностей. Но к этой точке прилагался очень красивый, восклицательный знак. Евгения в валом деловом костюме сидела чуть в стороне, рядом с пожилой, пухленькой женщиной самого умильного вида: Такой старушке только пирожки печь до да носки вязать где-нибудь под яблонями в Саратовской области. Однако Борис Аркадьевич вдруг Расплылся в хищной улыбке Пелагея Мартовна Сколько лет, сколько зим Еще скрипите Боречка, вы ли это проказник? Ангельским голоском пропела старушка А я-то думаю, кого мне этот договорчик напомнил Стареете, молодой человек, стареете Потапов с трудом удержал рот закрытым Борис Аркадьевич и этот божий одуван знакомы? И, судя по взаимным подколкам, знакомы они давно и хорошо. Что ж, Пелагея Мартовна, давайте-ка посмотрим ваши бумажки. Что вы, юноша, старая перед вами бумагами трясти. Начинайте. Тут Потапов и Самсонов отошли на второй план. Два юриста сели на диван, придвинули кофейный столик, разложили бумаги и, взяв себе по чашечке кофе со сливками, принялись сыпать мудреными словечками по каждому пункту. При этом они с удовольствием пили кофе и гоняли молоденькую секретаршу за добавочкой. Да «Павел Александрович, а где вы взяли такого юриста?» Шепотом поинтересовался Потапов, когда окончательно заблудился в дебрях терминологии. что это? Вздохнул Самсонов. Золотая женщина, такие пирожки печет, а договоры как составляет. Ниталия это Пелаги Мартовна, которая до сих пор преподает в юридической академии. Изумился Алексей. Она самая. Вздохнул от очередного юридического изыска Самсонов. Так это... Про нее мой юрист регулярно вспоминает, — поделился Потапов. — У нас, говорит, была такая преподаватель по юридической практике, которая без вопросов всем тройки ставила, но с присловьем. Пока вы тут баклуши бьете, моя цена как специалиста только растет. Ее любимая фраза, — вздохнул Павел Александрович и попечалился. — Жаль, по коньячку нельзя. — Да от чего ж нельзя. — изумился Потапов. — Сейчас вашей девочке закажем. — Нельзя. До подписания ни капли в рот. А то теща проклянет. — Тогда ждем. Вздохнул Алексей, и мужчины с тоской уставились на спорящих юристов.